том 20, глава 13. Вперёд, вперёд. Сухо упорно шёл сквозь темноту. Складывалось ощущение, что он находится в тоннеле. А выйдя на свет, парень осмотрелся вокруг. Он оказался в проходе некогда древнего сооружения. Единственным источником света, что давал хоть какое-то освещение, был зажжённый факел на одной из стен. Что это за место? Из-за плохого освещения Ему пришлось сузить глаза, чтобы он мог лучше разглядеть то, что находилось вокруг. Путь назад оказался закрыт. Сухо почувствовал спиной твёрдую стену и стряхнул головой. За ней он не ощущал никакой пустоты. То есть нет другого пути, кроме как вперёд. Хм, задумался Сухо. Пламя факела колебалось, создавая на стенах причудливые тени. Парень снял его со стены и осветил то, что было впереди. И когда он это увидел, вау. Перед ним предстало зрелище из аккуратно развешенного оружия по обеим сторонам прохода. Длинный меч, короткие мечи, лук, копье, булава и многое другое. В этой плотной тьме на бесконечно длинных стенах был размещён поистине огромный арсенал. Он как будто бы ожидал своего полноправного владельца. который придёт и заберёт его из темноты. Сухо, ошамлённым взглядом посмотрел на оружие и сглотнул. Как? Зачем и почему здесь оказалось всё это оружие? Ну, всё было вполне очевидно, не так ли? Мне нужно сделать выбор. И он стал осмотрительнее, чем когда-либо прежде. Он не знал, почему его переместили в это место. Но если его предположение было верным, и выход находится в конце этого коридора, То оружие, которым выберет сейчас станет его верным спутником в этом путешествии. Только что в этом всё было странным. Почему у него было ощущение, будто бы его чувства обострились, и его сердце, которое обычно работало спокойно, теперь бешено стучало в груди. Пока сухо ху осмотрел всё выставленное перед ним оружие, его глаза загорелись восторженным огнём. Ладно, Он присмотрелся ко всему представленному оружию и затем снова вернулся к началу, чтобы сделать это ещё внимательнее. Его интерес привлекли несколько вариантов, а в конце концов не было ничего лучше этого, так он решил. Повесив факел на стену позади себя, он осторожно надел их на обе руки. Это была пара стальных перчаток. Они пришли ему настолько впору, как будто бы были изготовлены специально на него. В отличие от остального оружия, которое требовало какого-то уровня умения, чтобы эффективно им пользоваться, его две руки, без сомнения, были самым знакомым и самым сильным его оружием. Вот оно. Эти перчатки пришли сухо по душе. Он начал по очереди сгибать и разгибать пальцы. Когда парень закончил дурачиться, факелы, нас выстроенные в ряд вдоль стен впереди него, одновременно загорелись. И перед ним предстал очень длинный загадочный коридор. Этот тоннель, напоминавший тайный проход внутри древнего замка, казалось, бесконечно тянулся вдаль. Что-то особенное должно было начаться там. Сюхой изо всех сил старался угомонить своё колотящееся сердце, прежде чем его глаза заметили пару коротких мечей, висевших рядом с местом, где он нашёл свои перчатки. Но его взгляд не задержался на них надолго. Но да как кто бы воспользовался оружием, которое выглядит настолько хлипким? Почему-то казалось, что мечи погрустнели, когда сухо, осторожно ступая, оставил их позади восьми. Парень осторожно продвигался по таинственному коридору. Есть тут кто-нибудь? громко он обратился в пустоту. Но никакого ответа, конечно же, не последовало. Нет. Он даже не ощущал вообще какого-либо человеческого присутствия. Интересно, сколько он вот так выжил. Было вполне реально устать от такой постоянной бдительности и расслабиться. Но Сухов всё же держался предельно настороженно и не расслаблял своего острого взгляда. Парень мог видеть горящие на стенах факелы и искры от огня. Он также видел и старинную архитектуру этого места, весь те железными наспехами, б... которые были плотно выстроены вдоль одной стороны. Я что, нахожусь по земле какого-то средневекового замка. И у любопытства всё нарастало, пока он упорно двигался вперёд. Но тогда, секунду. Сохов вдруг почувствовал зловещий холодок, прошедший по его спине. Он быстро вернулся назад и встал перед одним из комплектов доспехов. Почему-то стало казаться, что их местоположение слегка изменилось. Доспехи определённо стояли не в том месте. что пару секунд назад. Это стоп. Разве у него меч до этого был вот так приподнят вверх? Парень был уверен, что в прошлый раз оружие было направлено концом землю. Сухон неудёменно наклонил голову вбок и сделал шаг вперёд. В этот момент меч прямым рубящим ударом обрушился вниз. Если бы он не поднял руку и вовремя не заблокировал удар, то тогда его голова была бы разруб... разрублена на напополам. Какого чёрта? Доспехи не дали Сухого вовремя удивиться произошедшему. Они бросили меч и ринулись вперёд, намереваясь задушить его. Его перчатки нанесли несколько быстрых сокрушительных ударов, и скорый доспех, шлем которого был разбит, перестал двигаться, оттолкнув падающие доспех ногой, Сухо быстро и тяжело дышал. К счастью, он не понёс никакого урона от этого столкновения. Но его сердце так сильно стучало, что казалось, оно готово выскочить из груди в любой момент. Погодите. А что, если это были не единственные доспехи, которые могут двигаться? А что, если все они хотели ему навредить? И в его сознании промелькнули все те же недвижимые доспехи, мимо которых он бездумно прошёл ранее. Это был явно не конец его неприятностей. Перед ним уже стояло огромное количество врагов. Ещё больше было выстроено по всей длине этого коридора. И, конечно же, сопровождающим их движением звяканием и скрипом железных суставов, доспехи начали по очереди спускаться со своих платформ. На святую гарде казалось отливали жутким серым сиянием. Ах, может, стоило тогда взять ту булаву? Сухо вздохнул лёгким сожалением. И крепко сжал кулаки. В этот момент доスピхеринулись в его сторону. Когда суход поразил последний доспех, он снова услышал характерное объявление. Уровень повышен. Текущий уровень 19. Хух. Сухо наклонился вперёд и протяжно выдохнул, прежде чем снова выпрямиться. Каждый раз, когда он слышал это, вся его усталость, казалось, полностью уходила. Но это было не единственное перемены. Выровняв дыхание, он по прямой ударил кулаком в воздух. Его кулак вылетел вперёд как пуля. И не только. Всё его тело было прямо переполнено этой необъяснимой силой. Теперь понял, сказал сухо сам себе. Всё было гораздо проще, чем он предполагал. Когда он побеждал эти доспехи, то его уровень рос. И чем выше был уровень, тем сильнее он становился. И что очевидно, В результате он мог бы с с большей лёгкостью поражать этих монстров. Простой, но очень мощный постоянный цикл. Сухо обернулся и окинул взглядом коридор, по которому шёл. Огромные кучи доспехов, разбитые до неузнаваемости, валялись тут и там. Он жадно облизнулся. Хреново. Было бы так здорово ещё хоть немного поднять уровень. Он хотел стать ещё чуточку сильнее. Конечности у каждой дороги есть свой конец. Сухос взглянул на огромную дверь, которая преграждала ему путь. С повышением уровня стали острее и его чувства, а они помогли парню почувствовать присутствие очень сильного существа за дверью. Поэтому он ещё больше пожалел о невозможности поднять уровень. Сухо закругл глаза и глубоко вздохнул, как учил его отец, а затем протянул обе руки к двери. Массивная дверь тут же отворилась. Затем перед ним предстала огромная комната, похожая на приёмные покои в замке. Он следовал вдоль рядов колонн, установленных близко друг к другу. Скорее он добрался до самой глубокой части этих покоев, где на постаменте гордо возвышался огромный трон. Сухому гдовенно застыл от волнения. На троне восседал ещё один рыцарь доспехах. Мощь этого ублюдка находилась на совершенно ином уровне по сравнению со всеми остальными монстрами, которых он посерчал до этого. Вот оно, восторженно подумал Суху. Существо излучало ауру, от которой у него по всему телу пробежали мурашки. Монстр медленно поднялся и шаг за шагом спустился по ступенькам постамента. Это был чёрный рыцарь, воин Насищи, на чьем медленный красный плюмаж наконец спустился, только от его заметной ауры по телу сухо пробежал одрожь. Парень нервно поёжился, но затем почему-то завылапался. Он испытал потрясение, от которого все волоски на его теле встали дыбом. А рыцарь начал вынимать свой меч из ножен. Нападу первым, пока он не вынул свой меч полностью, решил сухо Но когда он приготовился рвануться вперёд, этот чёрный рыцарь уже стоял прямо перед его носом. И перед глазами Сухого миргнула вспышка яркого света от замаха его меча. Э! Этот яркий ослепительный свет на миг лишил парня зрения. А? Сухой резко поднялся. Всё ещё до предела напряжённый, он осмотрелся по сторонам, но нигде не увидел чёрного рыцаря. Нет. Он даже уже был ни в одной комнате с этим монстром. Парень каким-то образом оказался перемещён обратно на начальную точку. Что это была за чертащина? Его ноги подкосились, и он рухнул на землю. "Я думаю, что серьёзно умру", произнёс сухой вслух. Он сильно испугался, вспомнив момент, когда этот рыцарь вынимал свой меч из ножен. Парень реально подумал, что ему пришёл конец. Значит, мне опять проходи через этот коридор. Расстроенный сухо поднялся со своего места. Он увидел, что после его первой попытки что-то изменилось. И это были зажжённые факелы на начальной точке. Ранее три факела горели синим огнём. Но теперь он понял, что один из них погас. Могло ли это быть просто совпадением? Нет, не могу. Конечно. Оружие у начальной точки, его уровень который рос с убийствами монстров, и его тело, которое становилось сильнее с каждым новым уровнем. Ничто из этого не могло быть простым совпадением. Сухо в сухом этот момент осенило. Я бы не умер, но в этом странном месте не было такого понятия, как боль или смерть. Эти синие огни означали его оставшиеся попытки. Если погаснут все три факела, то тогда Тогда ему было сложно представить, какой бы исход и его ожидал. В таком случае мне нужно быть осмотрительнее. Взгляд сухо стал ещё более настороженным, чем до того. Ещё один раз. На этот раз ему было лучше не лежать. Он решился, когда отбил атаку наступавшего на него монстра в доспехах, обнаружив, что его снова вернуло к на начальную точку. Сквозь хотевшись за голову стал кататься по земле. Конечно, он делал это не от того, что был ранен или ему было больно. Парень просто бесился от факта, что он в результате потратил впустую ещё один шанс. Он бил кулаками по земле, и на его глазах наворачивались слёзы, насколько он чувствовал себя задетым. И когда парень кое-как успокоил бурю, бушующую у него внутри, он поднял голову, чтобы взглянуть на факелы. И что неудивительно, число факелов, горевших синим огнём, уменьшилось на один. И того оставалось всего одна попытка. Этот чёртов рыцарь, да он просто слишком силён. Пропасть между ними была слишком велика, и того, что баланс этого испытания был явно неравным, было более чем достаточно, чтобы назвать это жульничеством. такими темпами он бы никогда не победил этого ублюдка. Сычу осталось ещё какое-то время кататься по земле. Наконец ему надоело это всё, так что он остановился и упёрся спиной в стену, прежде чем взглянуть в сторону коридора. Было неясно, откуда появлялись эти доспехи, но всё же они возвращались новые и снова, неизменно занимая свои позиции. Парни, вы сами ещё не устали от этого? Сухо даже обрадовался, третий раз увидев их. Они издали протяжные стоны один за другим, но тогда а или осенило. Он поднял голову и снова взглянул на стоявшие перед ним доспехи. А когда они снова появились, стал думать Сухо. Сначала он подумал, что эти монстры появились снова только из-за того, что его отправило самое начало. А что если он ошибся, и они восстанавливались через определённое время? Оказалось, что перед ним забрезжил новый лучик надежды. Ладно, надо попробовать, решил парень. Сухо побил монстров рядом со входом, после чего вернулся обратно на начальную точку. Он сел, опёршись спиной о стену, и начал наблюдать за возможными переменами. И после того, как прошло какое-то время, убитые монстры внезапно поочередь обратились в песок и просочились сквозь землю. У Сухо отодвинуло широко раскрылись глаза. Этот песок внезапно собрался над платформами, на которых стояли монстры, и превратился обратно в доспехи. Да! Радостно вздохнул Акисухо. Он наконец нашёл правильный ответ. Единственные существа, которые могли помочь ему в его повышении уровня, к счастью, перерождались через определённое время. Разве это не означало что он мог с сумасшедшей скоростью поднять свой уровень, кроша этих монстров до тех пор, пока он действительно не сможет уследить за движениями того ужасающего чёрного рыцаря. Лицо сухого, когда он поднимался на ноги, растянулось в ухмылке. Забавно, что, увидев фигуральные искорки, разгоревшиеся в его глазах, монстры слегка дрогнули. 70-й уровень. Неважно, сколько бы раз он не одолевал этих монстров, Его уровень никак не поднимался выше этой отметки, но этого должно быть более чем достаточно. От плеч сухого вздымалась чёрная аура. Он не знал, чем могли быть вызваны эти клубы чёрного дыма, но точно он мог сказать только одно. Его тело переполнялось невероятной энергией, которой ему ещё было сложно полностью управлять. Он без всяких колебаний отворил дверь в комнату, где его ждал чёрный рыцарь. В отличие от предыдущих двух схваток, рыцарь учтиво встретил его удари. Он заждался, широко хмыкнул сухо. Вместо словесного ответа чёрный рыцарь вынул свой меч из ножен. Почему-то сухо казалось, что этот рыцарь улыбался. Ощущая уверенность после повышения уровня, сухо не сдержалось, выпустил всю собравшуюся в его теле магическую энергию. Земля задрожала, и в воздух начали подниматься мелкие обломки. Теперь моя очередь. Прознёсуху. Том 20, глава 14. Возвершение. Между Суху и этим бутком было около 30 м. Погнали. С инженвум, наверное, сосредоточился. Время вокруг него, казалось, замедлилось. Это позволило ему увидеть и заметить все эти мелочи, которые он не замечал до этого. Например, меч, который махал этот чёрный рыцарь. И затем голубоватое догаобразное молнии, которая со вспышкой летела прямо на него с кончика клинка. Так вот, что это было, вдруг осознал Сухун. Он наконец смог увидеть, что же это была за мощная атака, которая дважды заканчивала битву ещё до того, как он успевал её заметить. Его ловкость и восприятие усилились ещё больше благодаря повышению уровня. Теперь они находились на пределе своих возможностей. Он вернулся от молнии, летящей при нейком ему в лицо, и сделал шаг вперёд. Всего одним движением парень почти в половину сократил расстояние между собой и его целью. Второй разряд молнии пронёсся на волосок от его макушки. Чёрный рыцарь сменил свою стойку после первой атаки, чтобы перейти ко второй. Сухо поразился быстрой реакции своего противника, не делая шаг вперёд. В следующий момент они уже были вплотную друг к другу. Сухо крепко сжал свой кулак, облачённый в перчатку. Теперь ты в моей досягаемости. Казалось, что в этот момент Чёрный рыцарь немного дрогнул. Но эмоции передались сухочлис холодный воздух. Про себя, благодаря системе прокачки, которая усилила его способности до такой невероятной степени, Сухо со всей силой ударил. Его кулак двигался даже не как пуля, а как пушечное ядро. Андрес соо лицо чёрному рыцарю. Рыцарь резко поднял свой меч, чтобы заблокировать несущийся на него руку в перчатке. Но в конце концов он силой был отброшен назад, и его ноги едва касались земли. Каблуки его сапог пробились через каменные плиты на полу и оставили за собой длинные борозды, пока его отбрасывало назад. Ко Время, когда он Жикуя как остановил свой, казалось, бесконечный полёт назад. Он запоздало понял, что за его спиной находится твёрдая каменная колонна. Чёрт. Чёрный рыцарь смутился и быстро перевёл взгляд обратно. Но Сухо уже стоял там, перекрывая ему обзор. Мог ли он? Эта атака должна была загнать меня сюда. Рыцарь был глубоко поражён тактикой своего противника. Но всё же он рефлекторно дёрнул мечом. Аура, исходившая от меча, холодным голубым светом отразилась в глазах Сухо. Парень на мгновение затаил дыхание, а затем тыльной стороной ладони, защищённой стальной перчаткой, оббил мечь рыцаря по диагонали вниз. Затем он силой рванулся вперёд. Сухо полностью сократил дистанцию между ними и ещё размахнул кулаком. Удар пришёлся племяком в грудь чёрного рыцаря. От этой силы рыцаря отбросило назад. Он врезался в колонну за его спиной, и на её поверхности появились глубокие трещины. До чего же это была поразительная разрушительная мощь. А ещё более поразительным было то, что эта настолько разрушительная атака не закончилась на одном ударе. Скоро на рыцаря обрушился шквал ударов кулаками. Чёрный рыцарь, вернее Икрит, Продолжал восхищённо вздыхать про себя, пока он блокировал и отбивал безостановочный шквал атак Сухо. Всё это чем-то напомнило ему навыки его повелителя. Так вот, какая сила у молодого повелителя, хоть он ещё и не раскрылся во всём. Его отец, ставший единым целым с божественным созданием, и его мать, когда-то бывшая охотницей уровня S в ныне забытом времён отрезке времени. Рождённый от этих двоих, скрытый потенциал Сухо с лёгкостью превосходил все представления Икрида. От шквала этих беспощадных ударов его прочная броня начала трещать и по кускам отваливаться. Икрит ускорился до предела, но этого всё ещё было недостаточно, чтобы защититься от всех ударов, что сыпались на него. И наконец, меч, едва сдерживавший прямые атаки Сухо, наконец громким лязгом сломался. Это был конец. И при взглядом проводил растянувшиеся осколки в стали, и инстинктивно понял, что битва была окончена. Но тогда же это поражение и заставило его пульс участиться, как это было и тогда, когда он множество лет назад сражался с Джингу в месте похожем на это. В это же время Шухоу наполнил свой кулак магической энергией для последнего удара. Окружавшая его кулак мана заколыхалась в воздухе. как водная гладь, и ярко разнеслась во все стороны, и затем кулак вылетел вперёд словно пушечное ядро, оставив в животе рыцаря огромную зияющую дыру. Рыцарь снова столкнулся с колонной. Подсягинево, и медленно сел на пол, затем он полностью прекратил двигаться. Сухос о паской потыкал обмякшего чёрного рыцаря, прежде чем наконец задохнуть. А-а. Он потихийл. Он победил очень сильного противника, которого, как ему казалось вначале, он никогда не смог бы одолеть. Внутри на него нахлынула волна радости. Но вопреки его ожиданиям, ничего особенного не изменилось. Может, это ещё не конец? Парень осторожно осмотрелся вокруг и не сразу заметил, что на расстоянии от него около ступеней, ведущих на трон, появились новые врата. Его глаза широко раскрылись. Это был выход. Он не знал, почему вообще оказался в этом месте, но всё же не мог не улыбнуться, осознав, что это невероятное приключение подошло к своему завершению. Сухо резко сорвался с места. С довольным выражением лица он помчался в сторону этой чёрной дыры и заскочил внутрь. Как и в прошлый раз, он прошёл через длинный непроглядный тоннель. И после того, как он открыл глаза, Варин заметил человека подобных муравьёв, которые суетливо возились тут и там. Да что же это за такие сумасшедшие муравьи? Не веря собственным глазам, Сухов взглянул на недвижимые трупы монстров-муравьёв, которых ему только что удалось одолеть. Почему-то ему с малых лет нравились муравьи. Поэтому он всегда со осторожностью обходил муравейники, если встречал их на своём пути, чтобы случайно на них не наступить. Но теперь он уже успел пожалеть о своих действиях в прошлом. Вот насколько сильными и настырными были те монстры. Чудовища доспехов никак не могли с ними сравниться. Но всё же, если и искать во всём этом что-то хорошее, то задумался Сухо. Его уровень, который, казалось, застрял на одном месте, снова начал быстро расти после того, как он одолел этих монстров-муравьёв. Он слышал шуршащий звук приближающихся шагов. К тому моменту Сухо уже удалось выровнять своё тяжёлое дыхание. Он крепко сжал кулаки и приготовился. Помня тот урок, который он получил во время своей схватки с Чёрным рыцарем, Сухой сосредоточился на том, чтобы поднимать уровень ещё выше. Он должен зачистить каждый уголок этой пещеры. И так, из-за всех угоков этого запутанного поземелья, построенного на манер лабиринта, продолжали раздаваться крики монстров-муравьёв. И как долго он вот так бродил по этой пещере? Ладно. Достигнув точки, с которой его уровень никак не повышался, даже после победы над монстрами-муравьями, сухо направился в последнюю комнату этой пещеры и вошёл внутрь. Это оказалась огромная, просторная комната. Другими словами, совершенно пустое пространство. Внутри комнаты босса не было ни лучика света, но от чувства сухо уже и сильно превосходили человеческие. Это же какой же здоровый должен быть хозяин этого места? чтобы оно было такое огромное. Задумался с этим Женеву. И когда он уже немного заволновался, парень наконец обнаружил человека подобного монстру муравья, который стоял к нему спиной. В отличие от предыдущих муравьёв, с которыми он сражался, этот парень обладал парой крыльев, как у насекомого. "Вы в этой комнате только он?" Общая атмосфера в этом просторном помещении Было очень похоже на ту, которая преобладала в комнате с чёрным рыцарем. Но Сухоне чувствовала никакой силы от этого уродья, что резко контрастировало с предыдущим боссом рыцаря. Был ли он силён или же он слабак? Сухоне Дууна наклонил голову из стороны в сторону и, пытаясь как можно незаметнее, с опаской подошёл к существу. Когда он подошёл достаточно близко, Вздрыской без всякого предупреждения развернулся лицом к Суху. А? Парень вздрогнул и отступил назад. Но он не был напуган. Нет, он всего лишь удивился развернувшейся ситуации, вот и всё. Но ничего уж было не поделать. Дело было в том, что повернувшись к нему, монстр Муравей рыдал. Он склипывал с такой печалью, что хоть Суху и знал, что это существо было монстром, с которым он не мог заговорить, он всё же не смог атаковать первым. Но почему такое случилось? Было вполне нормально прийти в замешательство, увидев отсикомовидное существо размером с взрослого человека, которое льёт крупные слёзы. Но по какой-то необъяснимой причине Сухо захотелось его утешить. Вот что он тогда ощутил. Сострадание. Такой момент сострадания продлился недолго. Сухо почувствовал невероятную ауру, которая резко отдалялась от этого существа, и быстро оскачил подальше. Будто бы пытаясь овладеть со своими эмоциями, монстр муравьи тыльной стороной ладони утёр свои слёзы. О, боже мой. В это же время Сухо поражался невероятной мощи, которая исходила от его нового противника. Он невольно бросил взгляд на свои руки, на которых все волоски стали дыбом. Этот муравей был совершенно на другом уровне по сравнению с другими муравьями или же с тем чёрным рыцарем, с которым парень до этого сражался. Ко всему его тело прошло дрожь. А? Внезапно на него упала тень, и он поднял голову, чтобы взглянуть, что произошло. Сухо обнаружил, что монстр-муравей уже сократил расстояние между ними и стоял прямо перед его носом. Его тело раздулось больше, чем в два раза от его изначального размера. И затем он издал ужасающий крик. Какое же это было облегчение. Конечно же, нельзя было назвать это ничем иным, кроме как облегчением. Лежащий на полу пещеры, совершенно измотанный, сухо продолжал так думать. Крылатый муравей однозначно был поистине ужасающим противником, но почему-то он не мог атаковать его в критические моменты, будто бы от чего-то впадая в смятение. Но благодаря этому он кое-как смог победить его. Хотя в конце концов это оказалось делом нелёгким, разминая и заставляя шевелиться своё ноющее тело, Суху поднялся. В качестве награды за победу над сильным врагом недалеко от него появились новые врата. Прежде чем уйти, он сверил свой текущий уровень. Уровень 99. Его уровень остановился на 99-ом. Обычно большинство игроков считали 99 уровень максимально возможным. Думаю, теперь я могу точно идти домой. Сердце судорожно колотилось, когда его ожидания начали расти. Он радостно заскочил в выжжавшие его врата. И когда он открыл свои глаза, м? М? Ух. Везде, куда бы сухонье взглянул, он видел гигантов и драконов. Ах. Это был случай одна кара за другую. Оставляя за собой фигуральные горы трупов гигантов и драконов, Сухо продолжал свой путь по этим, казалось, бесконечным равнинам. Его уровень оставался на отметке 99. -го. Хоть его показатели и не росли, он, пройдя через бесчисленные битвы, мог намного лучше и увереннее контролировать свои силы. Его невероятная сила и способность её контролировать приdala Сухо ощутимый прилив уверенности. Скорее он обнаружил ещё одного чёрного рыцаря, который охранял конец этого пути. В отличие от первого чёрного рыцаря с красным плюмажем на шлеме, этот новый парень был куда крупнее, на его спине виднелись следы опломанных крыльев. Он был невероятно силён, настолько силён, что должно быть он был намного сильнее, чем тот кроватый муравей, с которым Суфхо сражался ранее, но этот парень не настоящий мой противник. подумал Синженву. Сухо был просто уверен в этом. Почему? Да потому что некое существо, которое заставило его так думать, тихо парило в небе над его головой. Вот почему. Сухо почувствовал мощное присутствие этого существа и поднял голову вверх. И когда он это сделал, невесный дракон, витавший в небе, громко завыжал. Сразу после этого последовала такая сцена, С вершины дракона спрыгнула одинокая фигура. Эта человеческая фигура, казалось, падала целую вечность, прежде чем она легко приземлилась. Из-за силы удара под ней образовался кратер, а воздух поднялась пыль. Сухо нервно сглотнул. Вот этот явно понял это янда настоящий, понял Патнем. Эта неизвестная фигура, чьё лицо было скрыто под низко опущенным капюшоном. излучало такое давление, что было трудно даже дышать. Когда человек спустился, рыцарь прекратил вынимать свой меч из ножен и на несколько шагов отступил, будто бы говоря, что он не будет участвовать в предстоящей битве. Так и знал. Настоящий противник вот этот парень. Сухо пытался остановить свои дрожащие от такого удушающего давления ноги. Это был первый раз, когда там появился человек, а не монстр. Так что он просто должен был что-то сказать. "У, прошу прощения", попытался он завязать разговор с этой таинственной фигурой. Но видневшиеся из-под капюшона губы только расплылись в ухмылке. Этот человек решил никак не отвечать ему словами. А? Блин, серьёзно? Сыхло остало попытки поговорить с этой фигурой. А его глаза широко расширились, когда он заметил кое-что ещё. Разве это не Спервы завис его путь. Врата появились до того, как он победил своего противника. Они находились прямо за человеком в капюшоне. Это значит, это вполне могло быть последним препятствием. Если он победит этого человека, то сможет вернуться домой. Когда Сухо пришёл к такому выводу, его тело инстинктивно двинулось. Оно двинулось под влиянием его общих показателей, которые достигли своего абсолютного предела. равно как и боевых навыков, которые отточились настолько, что давали ему полный контроль над этими показателями. Ощущая бешеน ритм своего сердца, сухо преодолел рубеж скорости и звука и в одном мгновении рванулся в сторону этого человека. Его противник стоял буквально перед его носом. С такого расстояния никто не мог увернуться от, от атаки. И кулак, чей удар нельзя было выдержать, полетел прямиком в лицо этому таинственному человеку. К несчастью, ему нужно было только слегка отклонить голову в сторону. И она так и плавно прошла мимо, и затем, замедлившись в темпе, Сухо удалось разглядеть лицо этого человека, который на короткий миг показался из-под капюшона. Пап, таинственный человек мягко улыбнулся. Ещё слишком рано. Глаза Сухо расширились, когда он увидел, как ладонь того человека приближалась к его лицу быстрее скорости света. Парень зажмурил глаза, и вскоре его полностью ослепил яркий свет. А? Сыхо скочился со своего стула и быстро осмотрелся вокруг. Он вернулся обратно в класс. В этом таком знакомом месте витала спокойная, пустая атмосфера вне школьных часов. Он утёр с лба холодный пот. Да что же это был странный сон? Я что, переиграл в игру? Вроде по странному подземелью. Он в конце концов столкнулся со своим собственным отцом в качестве последнего босса. Да чего же это был постыдный и дерьмовый сон. Он никому не посмел бы о нём рассказать. Сухой испытал огромное облегчение от того, что это был всего лишь сон. Он облегчённо вздохнул, обернулся и обнаружил там девушку-ученицу, которая застыла позади него. Она не на шутку испугалась, когда спящий Сухой вот так скочился со своего места. Он хотел как-то разрядить обстановку, так что он заговорил первым. М-м, разве тебе не пора идти домой? Теперь же, когда он ещё раз глянул на неё, оказалось, что это была та же самая девушка, которая сидит за ним. Это она тыкала его в спинного ранее в тот день. На этой неделе я дежурная по классу, так что прежде чем уйти, я должна закрыть класс. Ученица запиналась и брала большие паузы между словами. Но сухо ответил так, будто бы беспокоиться было ни о чём. Тебе помочь? А? Девушка на мгновение смутилась от такого неожиданного предложения, но затем она застесня Чокивного. Спасибо. Примерно в то же время Живу стоял на крыше той школы вместе с Бером и Икридом. Икрид заговорил первым. "Ой повелитель, разве ей нельзя уже вернуть силы молодого повелителя?" Они уже проводили этот тест пару раз до этого, но в этот раз был первый раз, когда молодой повелитель смог добраться до правителя. Икрит хотел поставить сухо выше проходный балл после того, как парень продемонстрировал чудесный прогресс во время этой проверки. Чен Вусухмылко ответил: "Что бы ни произошло, если бы я попытался сразу же сразиться с драконьим оператором, поверив силе, которой я тогда обладал". Икрит покачал головой. Жинву хотел научить сухо именно этому. Неважно, насколько бы сильным ни был кто-либо, ему стоит рассматривать вариант соступления. Столкнувшись с ситуацией, где победа не была гарантирована, граваться в открытый бой с сильным противником, не имея плана действий, не было признаком храбрости. Безусловно. Это просто бессмысленная и глупая бравада. И всё же, Даже зная, что он не сможет победить, сухо бросил вызов Джинну. Его смелость была достойна похвалы. На точки зрения его отца это был результат вызывающий беспокойство. Слишком рано. Точно, ему ещё слишком рано. Но сухо умный ребёнок, так что он всё скоро поймёт. Он научится тому, что ему нужно перестраивать свои силы в соответствии с ситуацией не текущими, а Молодой повелитель переглянул на старый лист бумаги, где был нарисован он сам. Уголки его глаз снова покраснели и налились слезами. Джинву легко похлопал удручённого Бера по плечу, а затем подошёл к ограде, чтобы взглянуть вниз на территорию школы. Он увидел спину своего сына, который выходил через школьные ворота вместе со своей одноклассницей. Он положил подбородок на руки. и понаблюдал за тем, как удалялся Сухо. Затем на его лице появилась хмылка. Уже столько времени прошло. Так почему бы мне не соводить свою семью сегодня на ужин? Том 20, глава 15. Прощание. Дуэт братьев мошенников Хан Дон Сок и Хван Дон Су, который навёл шума в стране, был ранее арестован сегодня утром. Телевизор в отделе по особо тяжким преступлениям, по которому шли новости. выключился. Дженуй положил пульт и, поднимаясь со своего стола, взял куртку. А Чжоу Хуан, сидевший рядом, оторвался от бумажной работы и спросил: "Э, уже уходите?" "Да, я заранее кое о чём договорился, так что я уйду сегодня пораньше". "Иссэр". Дженуй улыбнулся в ответ, понарошку отшултовал и покинул офис. Чжоу Хуан наблюдал за удаляющейся спиной своего босса. усмехнулся и искристил на груди руки. Так странно, он всегда уходит в этот день домой пораньше каждый год. Минутку. Сёхван перевёл взгляд на висевший на стене календарь, и у него появилось одно предположение. А, так вот в чём дело. Сегодня же Бэк Хёнхосдохнул, его лицо было всё в саже и грязи. Фух. Ещё недавно он со своим отрядом потушил огромный пожар. который разбушевался в жилом районе. Для победы над ним потребовалось более 50 пожарных машин и вертолёт, и было мобилизовано не меньше почти 800 храбрых пожарных. Бёкхинхо осмотрелся вокруг. Тут и там он видел своих уставших товарищей, которые лежали на земле. Но никто из них не лежал с грустным лицом. Некоторые довольно улыбались или поднимали вверх большой палец, когда их взгляды встречались. Каждый раз, когда это происходило, Бэккинхоу в ответ тоже показывал большой палец. В этом пожаре никто не погиб и не пострадал, и он был успешно потушен. В масштабах такого пожара это могло расцениваться как настоящее чудо. Хоть все они и ужасно устали и выбились из сил, сражаясь с огнём всю ночь, они своими выражениями поддерживали друг друга и радовались своему успеху. Бэккинхоу тоже был очень рад такому исходу. И тогда Ай, холодно. Он отерпил от резкой прохлады, который ощутил шеи, и, обернувшись, увидел капитана Ассона Ильхвана, который держал в руке бутылку ледяной воды. "Спасибо, сэр", Баккинхослика склонил голову и взял у него бутылку. А затем Сон Ильхван сел рядом с ним и смочил горло из другой бутылки. Ветеран сотни битв или величайший капитан пожарных в истории Неважно, как ни назови, от чего из этого казалось, не звучало ни подобающе по отношению к капитану Сону. И как и намекало его прозвище, события того дня он также был на высоте. Баккинхо гордился тем, что он был в одном отряде с со Соном и Ильхваном. Чёрт, а даже эти засохшие на его лице кусочки сажи ощущались как медали за отвагу. Однажды я Он низко собросил быстрый взгляд на своего уважаемого старшего, прежде чем вылить остатки холодной воды себе на голову. Ха. Теперь он снова ощущал себя человеком. Душная жара, которая на нём осела, будто бы смывалась, начинаясь с его макушки. Но тогда, а? Сознание Бэккинховна внезапно разыграло сцены из прошлого. Профили царя, которые он тогда увидел. Капитан Сон Ильхван широко выпочил глаза и повернулся к подчинённому. Да? Бёк Инхо быстро продолжил. "Знаете, тот огромный пожар в здании Дэсун 3 года назад. Вы всё ещё его помните, капитан? Наша команда тогда оказалась в западне и чуть не погибла, ведь так?" "Да, я помню. Тогда сам Сон Ильхван со своим отрядом попав в ловушку внутри бушующего пожара, по очереди теряли сознание, но затем, словно в какой-то сказке, изне откуда появился неизвестный и помог им пережить это мучение этот неизвестный спаз застрявших пожарных прежде чем бесследно исчезнуть о чего стал вопрос а не увидели ли эти парни в тот день машевые галлюцинации знаете на самом деле перед тем как потерять сознание я успел на миг увидеть профиль лица этого человека о вот как да но этот парень был так похож на К несчастью, Бэккинхон не смог договорить до конца, потому что Сон Ильхван с шумом разорвал пачку с хлебом, которую он принёс вместе с водой, и запихнул получившуюся ломть ему в рот. М? -м? Проживав в Бэккинхоне, неудёменно наклонил голову вбок. Капитан Сон Ильхван не стал ничего говорить в ответ и ухмыльнулся, поедая свой кусок. И затем, будто бы для того, чтобы остудить головы пожарных, уставших от всей той духоты, Откуда-то подул лёгкий ветерок и мягко прошёлся по их волосам. В одном конференц-зале, расположенном на последнем этаже некоего небоскрёба. Господи, председатель. Сэр, вы в порядке? Ю Ченхо едва мог сдержать свои губы, которые так и наравили растянуться в улыбку. Да, я в порядке. Ну, давайте продолжим. Ю Ченхо прошёлся по лежавшим перед ним документам. И затем поднял голову, чтобы увидеть лица его сотрудников, которые заполнили конференц-зал. После чего он смущённо улыбнулся и спросил: "М-м, о чём мы говорили?" Выражения сотрудников не надолго застыли, когда они все поняли, что их босс не слышал ничего, о чём они говорили за последние полчаса этого совещания. Но они собрались и продолжили совещание. Сара, мы говорили вам, что нужно придумать новое название для видеоигры виртуальной реальности, которую выпустит наша компания. А, точно, точно. Юджен Хокивнул, но затем не силы их больше сдерживаться, скатился со своего места и громко выкрикнул своим сотрудникам. Народ, моя жена беременна. Похоже, уже шестая неделя. На его лице читалась несдерживаемая радость. В конференц-зале резко воцарилась тишина. Но она продлилась недолго. Вскоре документы полетели вверх, и в это же самое время сотрудники одобрительно закричали: "Поздравляем вас, сэр! Поздравляем! Наконец-то наш председатель стал отцом!" Лю Чэнхо протёп почётный круг по конференц-залу и дал пять всем сотрудникам, которые радостно подпрыгивали, будто бы эта новость их тоже касалась. "Его невероятно милая жена, грядущий ребёнок" И его компания по разработке игр, которая год за годом производила фурор. Да чего же прекрасным тогда ему мог казаться этот мир? О, и посреди этого празднования у Юджен Хо случился резкий и мощный наплыв вдохновения. Он забрался на стол для переговоров и уверенно заявил сотрудникам: "Прекрасный мир!" Вполне очевидно, что взгляды всех сотрудников сосредоточились на нём. "Простите, Когда они засомневались, не подвели ли уши, Юдженхо любезным образом подтвердил, что слух их не подвёл. Это будет название нашей новой игры. Давайте назовём её Прекрасный мир. Бурлящий от радости конференц-зал резко затих. Сэр, вы сейчас серьёзно? Юдженхо без колебаний мгновенно ответил. Конечно, название Прекрасный мир так чудесно подходит нашей игре. которая максимально близко воссоздаёт реальность, так что, а? Вы что делаете? Погодите, секундочку. Народ, я, я, я уже могу так упасть, вы знаете, да? Сотрудники отчаянно вцепились Юджинхо, чтобы стащить его со стола. После этой борьбы его взгляд невольно перескочил в сторону окна. Эх. Такое ощущение, будто бы только что там что-то пролетело. Хм. Не счастье его от ощущения того, что он мог там что-то увидеть, быстро улетучилось. Когда он обнаружил, что стал целью попыток его сотрудников его остановить. Сэр, вам стоит подумать ещё раз. Сэр, от этой игры зависит судьба нашей компании. В смысле, это же не всерьёз будет прекрасный мир. Так ведь, сэр. Это же слишком. Вы знаете, хоть его меня придумывать название было беспощадно растоптано его сотрудниками, и Юнхо всё ещё чувствовал себя счастливым. Ха, ха. Ну ладно. Ну и что ж, что? У меня не очень получается придумывать названия. Мир же всё ещё прекрасен, и всё такое, так ведь. Юдженхо снова взглянул в окно, через которое шёл солнечный свет, и пробормотал себе под нос: "Может, мне тогда стоит попросить Джинву придумать имя для ребёнка?" Президент AdjinSoft, Юдженхо, полная чудес история о молодом и успешном предпринимателе, который отказался от наследства Чебуля. В кабинете председателя Yujin Construction раздавались громкие звуки, как пара ножниц разрезает газеты. Председатель Юн Мин Хан поднял голову только после того, как он закончил украшать страницы альбома с вырезками. Ещё статьи Буля? Секретарь Ким, у которого все руки были заняты газетами, покачал головой. Понятно. Председатель И Мин Хан закрыл альбом, на его лице читалось неудовлетворение. Он отказался от места, которое я создал для него, и вместо этого основал именно компанию Иградео. Секретарь Ким отчазбиннул на угол стола председателя. Он видел там толстую кипу газет со всеми статьями, откуда были вырезаны все статьи, так или иначе касающиеся Юдженхо. Более того, их лично оттуда вырезал сам председатель. Секретарю Киму пришлось сухо прокашляться, чтобы подавить вспыхивающий смех. И затем голова председателя повернулась в сторону окна. Секретарь Ким подошёл к окнам и выглянул наружу, спросив своего начальника: "В чём дело, сэр?" "Нет, ничего. Они находились на последнем этаже высокого небоскрёба. В любом случае, там не могло оказаться чего-нибудь. А даже если и могло, то это должно быть была маленькая птичка или другое похожее существо." Ивенхам покачал головой, передал альбом с вырезками секретарю Киму. Последний учтиво принял его и поставил его обратно на книжную полку в кабинете. Там было уже четыре таких книги дорогая тайная коллекция председателя Ивенхана, о существовании которой не знал никто, кроме него самого и секретаря Кима. С каждым днём становилось всё больше. На тихой дороге после школы Сухова давно уже сблизился с девушкой, которая училась с ним в одном классе, и теперь же ему предстояло стать перед важным испытанием. Беда нужно решить, кто по дороге домой понесёт школьные сумки. Камень-ножницы. Сосредоточенный взгляд девушки только добавил тяжести в это противостояние. И наконец момент истины настал. Ножницы. Девушка показала камень. Так что Сухову пришлось в самый последний момент изменить свой первый вариант бумаги. на ножницы. Это было скоординированным эффектом от его экстраординарного динамического зрения и мелкой моторики. Чёрт, да. Девушка обрадовалась своей победе и с удовлетворённым лицом вручила сухо свою сумку. Сухо слегка усмехнувшись, повесил её на своё второе плечо. Знаешь, ты серьёзно не умеешь играть в камень-ножницы-бумага. Расскажи мне об этом. И что же мы будем делать с парнем, который так сильно с этим ложает? Я просто научусь и тебя, вот и всё. Сухов улыбнулся и шагал вперёд, неся по сумке на каждом плече. Эй, подожди меня. Шагая по у... тихой улице, они болтали обо всём, но потом Сухов вдруг остановился и поднял голову. Девушка последовала его примеру и тоже посмотрела вверх. Но она не увидела ничего, кроме тихо плывущих облаков. которые словно наблюдали за двумя подростками. Что такое? Там что-то есть? Сыхоу какое-то время смотрел на небо, прежде чем с лёгкой усмешкой снова взглянуть на девушку. Не, ничего. Небесный дракон свободно и беспрепятственно летел по небу. Довольная веща. Сидевшая на спине существа Хаян взволнованным голосом спросила: "Дорогой, всё точно будет в порядке?" "Угу, всё хорошо." Чингу вернул к объяснению, что он воспользовался магией, чтобы стереть всю видимость их ездового дракона Кайсела, так что никто не должен увидеть или услышать, как они летают. Держись крепче, хорошо? Каян услышала совет своего улыбающегося мужа, и её руки, крепко обхватившие его талию, усилили хватку ещё больше. Восприняв это как позволение, Чингу сразу же приказал дракону лететь быстрее. Скорость взмаха крыльев Кайсла заметно возросла, и они взмывали всё выше и выше, пока не прорвались через слой облаков. Под ними простиралась бесконечная синева. Ещё немного выше. Кайсл ещё более яростно замахал крыльями. Выше, ещё выше. Эти два пассажира были под защитой магии, что означало, что они могли подняться на ту часть неба, которая была скорее ближе к открытому космосу, нежели к атмосфере планеты. Скорее перед ними предстало захватывающее зрелище в виде гигантского солнца, которое поднималось за границы земли. Хайану пёрлась головой в плечо своего мужа и понаблюдала за этим завораживающим видом, который открывался в этом тихом, недвижимом небе, и на её губах застыла радостная улыбка. Ченву ждал этого шанса, так что он быстро воспользовался моментом. И достал подарок, который он заранее для неё приготовил, от чего её глаза раскрылись ещё шире. "Дорогой, это было особое ожерелье, изготовленное, которое он попросил дворфов-бородачей, поскольку эти ребята довольно ловко управлялись с подобным". Жринул осторожно повесил это прекрасное ожерелье, переливающееся под лучами солнца на шею жены. Теневые солдаты, которые наблюдали и поддерживали его и его тени, Дружно восторженно взревели от такого чудесного завершения идеальной годовщины свадьбы. К несчастью, прежде чем губы Джину и Хаян поспешно остановились все ближе, прошли последние пару миллиметров, ему пришлось нарушить всю атмосферу и сказать ей: "Дорогая, похоже, что тебе придётся возвращаться первая и ждать меня дома. Я вернусь сразу, как только смогу". Это была уже их шестнадцатая годовщина свадьбы. Так что Хаен ох как хорошо понимала, что происходило, когда Джингу говорил так. Возвращайся скорее, хорошо. Джингу кивнул и отдал Кайшло новый приказ. Небесный дракон развернулся в сторону земли и быстро улетел. Он молча наблюдал за тем, как улетает его жена, прежде чем развернуться. И точно, часть пространства вдали начала искажаться и разрываться, прежде чем оттуда начал исходить холодный голубой туман. Расшипив грань между измерениями, он появился и собрался в одном месте, образуя огромную фигуру. Ченуу тогда вспомнил, что ему множество лет назад сказал посланник Владык. Он же тогда сказал, что существо, обладающее великой силой, может выступать в роли магнита и притягивать к себе ужасающие существа из других миров. Так ведь не было сомнения в том, К кому именно прибыл этот монстр из голубого тумана? Разрыв в пространстве становился всё больше, и вместе с ним с невероятной скоростью увеличивалось и количество этих гузков голубого тумана. Сотни, пара тысяч. Или могли быть и десятки тысяч. Фух. Так и всегда Дженгу закрыл глаза и глубоко вздохнул. Взял бы на себя эту роль будущим его сын. Кто знает? Но представив себе эту сцену, Чжену подумал, что это было бы не так уж и плохо. Давай это из отца и сына, которые вместе сражаются с рогами. И хмыльнувшись, он открыл глаза. Бесчисленные сгустки голубого тумана полностью явились из дыры между измерениями, и заметив присутствие Чжену, начали источать в его в сторону напряжённую и ужасающую злобу по всему его телу от пальцев ног до самой макушки. прошался будоражащий мандраж перед началом битвы отлично его приготовления были завершены и наконец эти штуки имеющие единое сознание решили уничтожить замеченную угрозу и когда они все резко ринулись в сторону джинву он с улыбкой сказал распрощайте пара слов от дипломата на этой их ветреной ночи я бессонно прощаюсь с вами Надеюсь, вы смогли получить такое же удовольствие от этой серии, как и я. Когда я планировал озвучить эту работу, я никак не мог представить, что на это уйдёт полгода. Но работа наконец-то закончена, а это значит, что вас будут ждать новые истории моей озвучки. Так что подписывайтесь на мою группу ВКонтакте. Всем пока-пока.